Российская Академия Художеств Это здание — самое реальное и точное воплощение всей строгой красоты русского классицизма. Желтое здание с высокими белыми колоннами на берегу Большой Невы. Российская Академия Художеств. История ее создания связана с именем Ивана Ивановича Шувалова одного из выдающихся вельмож эпохи императрицы Елизаветы Первой Петровны. Это он предложил императрице завести особую трех знатнейших художеств академию. Иван Иванович хотел открыть ее в Москве, при задуманном им же университете. Но в результате в 1757 году Академия художеств была учреждена в Петербурге. Любопытно, что первые шесть лет она все-таки числилась при Московском университете, хотя находилась во дворце самого Ивана Ивановича на Садовой улице. Именно там, в Шуваловском особняке, в 1758 году начались занятия. Учебный курс был рассчитан на девять лет и включал изучение искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и других предметов. С 1760 года лучшие ученики отправлялись на стажировку за границу на средства Академии, а точнее самого Шувалова. Официальной датой учреждения Императорской Академии Художеств стало 4 ноября 1764 года, когда Екатерина II утвердила устав и привилегии Академии, тем самым подчеркивалось, что теперь Академия существует самостоятельно, а не как часть Московского университета. Был определён штат Академии и повышены оклады преподавателей. В том же году на Васильевском острове для Академии начало возводиться специальное здание, Архитекторами здания были ректор Императорской Академии Художеств Александр Филиппович Кокоринов и профессор Академии Жан-Батист Мишель Вален-де-Ламот. Церемония была необычайно пышной, на Неве построили три пристани, к которым должны были причаливать знатные гости. Преподаватели и ученики в специальных парадных костюмах встречали императрицу при игрании труп и литавр. Сама Екатерина II с помощью золотой лопаточки заложила первый камень в основании нового здания. Пока академия строилась, занятия продолжались в особняке Шувалова. Средства академии предоставлялись скудные. Но Иван Иванович, понимая необходимость воспитания настоящих художников, не жалел своих личных средств. Так ему удалось сразу высоко поднять авторитет Академии. Приглашенные им знаменитые в то время художники из Европы положили первые основы надлежащего преподавания искусств. Шувалов передал в Академию свою прекрасную библиотеку, коллекцию картин, гравюр, слепков с произведений античного и западноевропейского искусства. Эти предметы стали экспонатами первого художественного музея, созданного при Академии и, по сути, первого музея России. А сегодня все это хранится в Эрмитаже. При ректорстве Александра Филипповича Кокоринова была осуществлена надлежащая организация Академии, несмотря на то, что в том же 1763 году Иван Иванович Шувалову сменил на посту президента личный секретарь императрицы Иван Иванович Бецкой. Но после смерти Кокоринова в 1772 году начался период определенного упадка. Казалось, академическая деятельность тихо сходит на нет. В 1802 году при императоре Александре I Делались попытки поднять академию различными распоряжениями. Предполагалось изменить систему преподавания наук, необходимых для образования художников. Иначе организовать поездки молодых художников за границу, завести при академии галерею, установить премии и ряд других мер. Но эти предположения не осуществились. Экономическое положение изменилось лишь после причисления Академии художеств в 1812 году к Министерству народного просвещения. Министерство изыскало средства для уплаты значительных долгов Академии и на постройку новых зданий при Академии. Однако на учебный процесс подготовки художников все эти изменения никак не повлияли. С 1817 года президентом Академии стал Первый директор Императорской публичной библиотеки Алексей Николаевич Оленин. Но, занятый многими другими государственными и общественными делами, Алексей Николаевич лишь издал краткое историческое сведение о состоянии Императорской академии художеств с 1764 по 1829 годы. Резкие изменения в жизни Академии художеств начались после передачи ее введения Министерства Императорского двора. Например, для пансионеров-стажеров, отправлявшихся за границу, в Риме было открыто попечительство. Были приняты новые правила выбора преподавателей. В 1859 году уже при Александре II был принят новый устав были организованы два отделения по живописи и скульптуре одно а другое архитектуры общие науки на которые до тех пор обращалось немного внимания заняли почетное место в обоих отделениях для архитекторов введено преподавание математики физики и химии также было установлено три степени звания классных художников получивший первую золотую медаль приобретал вместе со званием классного художника первой степени чин десятого класса и право быть посланным за границу. В ноябре 1963 года случился так называемый «бунт четырнадцати». Это были самые успешные ученики, допущенные к соревнованию за первую золотую медаль. И вот они-то и обратились в Совет Академии с просьбой заменить конкурсное задание. Вместо написания картины по заданному сюжету из скандинавской мифологии пир бога Одина в Волгале, они просили разрешить выбрать свободную тему. После отказа совета все 14 человек покинули академию. Именно они организовали товарищество передвижных художественных выставок и остались в истории как передвижники конце девятнадцатого века, кроме подготовки художников, Академия проводила периодические выставки картин и открыла для широкой публики художественный музей. В девятьсот восемнадцатом указом Совнаркома Академия художеств была полностью упразднена, а Академический музей перестал функционировать. Высшие художественные училища при Императорской Академии художеств преобразована в Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские. В 1921 году они переименованы в Петроградские государственные художественно-учебные мастерские, а в 1928 преобразованы в Высший художественный технический институт, в Хутейн. 30 в 30-м году Фхутыин реорганизован в Институт пролетарского изобразительного искусства. В 32-м он стал Ленинградским институтом живописи, скульптуры и архитектуры, которому в 44-м году было присвоено имя Ильи Ефимовича Репина. До сих пор здание Академии художеств доминирует в застройке университетской набережной и является одним из первых в Санкт-Петербурге памятников архитектуры переходного периода от барокко к классицизму. Сейчас в этом здании расположен Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а также научно-исследовательский музей Российской академии художеств, старейший художественный музей России, созданные одновременно с Российской Академией Художеств. Также в здании располагаются архив, библиотека, лаборатории и мастерские. При Академии Художеств, во время строительства здания, во второй половине XVIII века, был разбит сад. По предложению президента Академии, Алексея Николаевича Ленина, Здесь должны были быть построены четыре портика, напоминающие архитектуру Древнего Египта, Древней Греции, Персии и Рима. Однако идея о Ленина не была реализована. Здесь были проложены дорожки, установлена ограда, а в 1847-м на перекрестке центральных аллей появилась гранитная колонна. Этот монумент являлся запасной колонной для интерьера Казанского собора колонну высекли на тот случай, если что-то произойдет с другими. Ничего непредвиденного не случилось, и архитектор собора Андрей Никифорович Воронихин передал колонну Академии художеств. В 1807-м она была установлена в Круглом дворе Академии. А через 40 лет колонне нашел применение художник-акварелист и профессор архитектуры, Александр Павлович Брюлов, установив ее в саду Академии. Первоначально по проекту Воронихина колонна венчалась шаром. После ее установки в саду шар был заменен на символ искусств — лиру. Римско-ионическую гранитную капитель заменили бронзовой.